28, 16 ноября, Лондон, Букингемский дворец, Александрина Виктория, королева Великобритании. «Ну и что вы мне сможете рассказать про сэра Теодора, сэр Джон?» – спросила недовольным тоном королева. «Ваше Величество!» – ответил сэр Джон Грей, домашний секретарь, По информации сэра Ричарда, брюки, похожие на те, в которых сэр Теодор покинул Тауэр, были найдены в лавке старьевщика Фейгина. Причем сам старьевщик не имеет представления у кого и при каких обстоятельствах он их приобрел. На мой вопрос, были ли у него еще предметы мужского гардероба, похожие на те, которые были на сэре Теодоре в момент его исчезновения, Он смог вспомнить лишь один или два Честерфилда, примерно совпадающие по описанию, но их уже успели купить неустановленные люди. Кепку его, как я вам уже докладывал, мы нашли у другого старьевщика, так что не исключено, что преступники распределили одежду по разным лавкам. Только... Да, милорд. Человека, внешне похожего на сэра Теодора, «Видели у вест инских доков, то он ли это был или некто, имеющий с ним некоторое сходство, неизвестно, но описание Честерфилда, а также примерный рост и цвет волос совпадают. С другой стороны, с большой долей вероятности установлено, что никого, даже приблизительно похожего на него по приметам, ни на одном корабле, уходившем с доков, не находилось. Так что, вероятно, это был не он». — Тем более, как вы мне рассказали, другие Честерфилды схожего типа были у старевщика. — Вот только, Ваше Величество, в апартаментах сэра Теодора много чего не хватает. Нет грамоты о том, что его произвели в баронетты. Нет денег и банковской книжки, полученной им, предположительно, от майора Ротшильда. Он приходил к нему в гости. — А о чем они говорили? Это мне у Луида подлинно неизвестно, Ваше Величество. После их встречи мы успели, конечно, спросить барона Ротшильда о том, зачем он встречался с баронеттом. Он заверил нас, что его интерес к сэру Теодору продиктован вниманием к положению в Петербурге. Правда это или нет, не знаю. А у вас есть причины ему не доверять? Вообще-то, Ваше Величество, это еврейская семейка... Вряд ли расскажет все, как оно есть. Полагаю, что все же он сказал мне правду, но далеко не всю правду. Знает же, что трогать Ротшильдов примерно как ворошить осиное гнездо. Да если бы они не были нам нужны. Именно так, ваше величество. Кроме того, сам Майер куда-то отлучился, подозревая, что он опять встречаться со своими французскими родственниками. А это, как обычно, к деньгам. Только почему-то не для нас, а для них. Вероятно, так оно и есть, милорд. Эти евреи славятся своей способностью зарабатывать деньги на любой информации, как тогда, во время битвы при Ватерлоо. И именно так, Ваше Величество. Далее. Еще не хватало нескольких странных приспособлений, недавно еще наблюдавшихся у сэра Теодора на тумбочке. Да, и вот эта коробка с непонятным содержимым в утро того самого дня, еще почти полное, оказалась ополовинена. Тут сэр Джон выложил на стол коробку презервативов. У Виктории все похолодело внутри. Она, в отличие от своего министра, прекрасно знала о предназначении содержимого. Но значит, вполне возможно, что ее любовник собирался не бежать, а... Что вам известно о местоположении Катрион и МакГрегор? Если сэр Джон и удивился, по его лицу этого сказать было нельзя. Ее родственница заверила нас, что мисс МакГрегор собиралась остаться у нее в гостях, но неожиданно исчезла, прихватив еще и столовое серебро. Столовое серебро — это вряд ли совсем не похоже на Катриону. А что было дальше? Мисс Макгрегор видели недалеко от Тауэра. Она шла пешком в восточном направлении. Ее познала одна знакомая. Она окликнула мисс Макгрегору, но та ее не заметила. Тауэра? А вот это интересно! И когда же? Чуть раньше, чем еще сэр Теодор. Далее девушку ее описание наблюдали у вест инских доков. Не в то же самое время, что и человека, похожего на сэра Теодора. Примерно тогда же, Ваше Величество, вот только ее не было в пассажирских списках. Значит, кто-то сообщил ей о том, что у сэра Теодора будет возможность временно покинуть Тауэр. Вполне вероятно, что он намеревался с ней встретиться, деньги предназначались ей, Грамота и банковская книжка, чтобы поднять вес в ее глазах, а то, что в коробке она не договорила. Полагаю, что почтальоном вполне мог быть Майер Ротшильд. Не удивлюсь. И в таком случае местом встречи они назначили вестиндские доки. Ваше Величество, чуть позже кто-то наблюдал ту же девушку, горько плачущей, причем у нее исчезла часть вещей Грабили дурочку. Так ей надо, мстительно сказала Виктория, и сэр Теодор не пришел. А с тех пор ее видели? Нет, ваше Величество, больше не видели. А может быть, они все-таки встретились и отправились далее, например, на остров Собак, либо, что более вероятно, в Гринвич. Это тоже недалеко. Ведь и туда ходят паромы от доков. Поищем, ваше Величество, и там, и там. — Да, ищите и ее, и его. — Но, может быть, они и не встретились, Ваше Величество? — Может, нет, милорд, но запомните, в любом случае, мисс Макгрегор надо будет допросить, а потом пусть и она погостит в Тауэре в менее комфортных покоях. А вот сэр Теодор нам жизненно важен как источник информации, с ним вы обойдитесь поделикатнее». Но после его задержания он ни в коем случае не должен иметь даже теоретической возможности бежать. Министр откланялся, а Виктория с кряхтением откинулась на спинку кресла. Она чувствовала, что ярость ее груди все сильнее и сильнее закипает. «Эх, зря она тогда выгнала эту молоденькую стервочку!» «Сэр Теодор теперь настроен на шуры-муры с этой соплюшкой?» когда у него в любовницах самая могучая женщина всего мира. Ну, сэр Теодор, погоди. Она раздумывала над тем, как его достойно наказать, но в голову лезли лишь цепи и плетки. В дверь неожиданно постучали, и в ответ на разрешение со стороны королевы вошел один из лакеев. — Ваше Величество, к вам, мистер Котли, — говорит ему назначено. «Именно так. Попросите его зайти ко мне». «Ваше Величество, я принес вам дурные вести», — заговорил молодой человек, не успев войти в ее кабинет. «Садитесь, мистер Катлей. Теперь рассказывайте всю правду. Это у меня такое впечатление, что некоторые другие от меня что-то скрывают. Вам же я доверяю, и надеюсь, что вы будете в будущем оправдывать мое доверие». «Ваше Величество, во-первых, плохие новости из Константинополя. Турки захотели начать прямые переговоры с русскими о мире еще неделю назад. Каннинг пишет, что попробует уговорить их не совершать эту страшную ошибку. Но его власть тоже не безгранична. Увы, новость сия недельной давности. Голубинная почта в тех краях не работает, слишком много развелось хищных птиц». На ближайшей станции телеграфа в Будапеште. С тех пор много чего могло произойти. — Мистер Катли, а у вас нет новостей получше? — ледяным тоном ответила королева. — Тот лишь покачал головой. — Ваше Величество, вы же просили рассказать вам всю правду. Виктория кивнула, а Катли продолжил. — Второе... Луи Наполеон попытался бежать из бристера в североамериканские Соединенные Штаты. Корабль был установлен русскими, и они задержали бывшего императора. По сведениям из Парижа, его собираются передать им завтра. Причем там было то это мнение, что мы каким-то образом способствовали его побегу. И если русские передадут бывшего императора французам, то симпатии Парижа будут однозначно на их стороне. Более того, нам известно, что французы уже послали корабль из Тулона в Мраморное море с приказом французским кораблям немедленно вернуться во Францию. И что мы можем сделать? Практически ничего. Разве что послать нашему флоту приказ не допустить уход французских кораблей с театра боевых действий. Их флот был в большей части уничтожен русскими в Севастополе, поэтому это вполне реальное. Пусть первый лорд, адмирал действия, немедленно пошли туда приказ задержать их любыми методами. Насколько мне известно, подобный приказ уже отдан. Только сможем ли мы его достать раньше, чем французы? Мистер Катли. — А как расцениваете ситуацию лично вы? — Ваше Величество, я всего лишь пешка на глобальной шахматной доске. И тем не менее, я считаю, что с русскими надо как-то договариваться. Чем дольше мы будем тянуть с заключением перемирия, тем опаснее это будет для нас, и тем больше мы потеряем. Можете мне поверить, я неплохо знаю русских». Им свойственно великодушие, но они не приемлют несправедливости. И для них эта война в корне несправедлива. Особенно после того, как именно наш посол в Константинополе добился непринятия венской ноты и тем самым подготовил почву для войны. — И здесь этот виконт, Стретфорд и Редклифф, — протянула Александрина Виктория, проигнорировав тот факт, что и она очень хотела тогда наказать русских. Я считаю, что нужно срочно попробовать спасти то, что еще можно спасти, Ваше Величество. Можно попытаться связаться с русскими через Гаагу. В их посольстве, равно как и во многих других, есть неизвестный пока нам сверхбыстрый канал связи, а добраться туда можно за один-два дня. Виктория взяла чистый лист бумаги Написала на нем несколько слов, подписала его и поставила печать. И сделала тоже со вторым листом бумаги, после чего взглянула на молодого человека и, улыбнувшись, краешком губ проинструктировала. — Вот вы этим и займитесь. Эта бумага дает вам полномочия вести переговоры от нашего имени. А вот это... — тут королева величественным жестом — Протянула листок к Катлею. — Дает вам титул рыцаря и обращение сэр, иначе русские не захотят с вами разговаривать. — Встаньте на колени, мистер Катлей. Виктория, взяв небольшой церемониальный меч, висевший на стене, дотронулась им до одного его плеча, потом до другого и торжественно произнесла. — Нарекаю вас сэром Чарльзом. «Встаньте, сэр Чарльз, возьмите паровую яхту в Гриниче, я вам выправлю ордер, и отправляйтесь как можно скорее в Голландию. С этим-то я справлюсь, Ваше Величество. А вот уговорить русских будет нелегко. Их посол в Голландии, Сергей Григорьевич Ломоносов, имеет прозвище «Крот» именно из-за своей изворотливости. «Давайте обсудим, что именно мы сможем предложить русским». «И надеюсь, что вы не разочаруете вашу королеву, сэр Чарльз. Тем более, как я успел заметить, то же прозвище прекрасно подошло бы и вам».